Глава 24. Про третий стратегический эшелон. Насилие необходимо и полезно. Ленин. Будьте уверены, рука у нас не дрогнет. Сталин. Первый стратегический эшелон Красной Армии, 16 кадровых армий вторжения и несколько десятков отдельных корпусов и дивизий. Задача – нанести одновременно несколько ударов. Второй стратегический эшелон – семь недавно сформированных армий, укомплектованных резервистами, в том числе зеками. Задача – развить успех первого стратегического эшелона. А позади второго стратегического эшелона шло развертывание третьего стратегического эшелона. В его составе было три армии – 29-я, 30-я, 31-я. На первый взгляд – обычные армии вторжения, на второй взгляд – очень даже необычные. Официально третий стратегический эшелон возник в последние дни июня 1941 года как реакция на германское нападение. Однако возник третий стратегический эшелон, подозрительно быстро сформировать три армии, даже в мирное время не просто, требуется много времени, много оружия, много солдат и офицеров, много машин, много боеприпасов, продовольствия и топлива, много сапог, наконец. А эти армии возникли в считанные дни в конце июня 1941 года. В обстановке паники и всеобщей неразберихи, и паника их не коснулась, и неразбериха обошла стороной. Секрет в том, что три армии третьего стратегического эшелона создавались по планам мирного времени. Механизм был взведен и пущен до германского вторжения и сработал безотказно, несмотря на хаос и отсутствие Сталина у руля государственной власти. Что же за армии были в третьем стратегическом эшелоне? Если во втором стратегическом эшелоне целые дивизии и даже корпуса сформированы из зэков, попробуем догадаться, кто должен находиться в третьем стратегическом эшелоне позади зэков? Правильно, третий стратегический эшелон – чекисты, все три армии. 29-й армией командовал заместитель наркома внутренних дел генерал-лейтенант НКВД Масленников. 30-й бывший начальник пограничных войск Украинского округа генерал-майор НКВД Хоменко. 31-й бывший начальник Прибалтийского пограничного округа генерал-майор НКВД Ракутин. Затем бывший начальник финского пограничного округа генерал-майор НКВД Далматов. Три армии – это целый фронт. Общее руководство тремя армиями осуществлял бывший начальник пограничных войск Белорусского округа, генерал-лейтенант НКВД Богданов, а политкомиссаром при нем заместитель Наркома государственной безопасности НКГБ, комиссар государственной безопасности третьего ранга Круглов. Долгие годы, как мозаику, собираю сведения о советских войсках и командирах 41 первого года, в том числе о трех чекистских армиях. Все, что удалось собрать, подтверждает. В третьем стратегическом эшелоне не только все командующие армиями, командиры дивизии, полков и батальонов были чекистами из НКВД и НКГБ. но и все командиры рот взводов и отделений из тех же ведомств исключений обнаружить не удалось. Чем больше сведений о третьем стратегическом эшелоне собирал, тем больше возникало вопросов, для чего предназначался целый Чекистский фронт, как пограничники многими тысячами сумели 22 июня Выскочить из-под огня наступающих германских войск, отскочить в глубокий тыл железные дороги забиты, и там, через несколько дней, после начала германского вторжения, организоваться в стройную структуру с фронтовым и тремя армейскими управлениями, со штабами новых дивизий, полков и батальонов, с налаженной службой связи и снабжения. А ведь штаб Украинского пограничного округа находился во Львовском выступе. Как генерал-чекист Хоменко со своим штабом вырвался из этого пекла? Штаб Белорусского округа находился в еще более неудобном для эвакуации месте, в Белостоке. Там все попали в окружение, кроме генерала-чекиста Богданова, его штаба и тысяч пограничников, от рядовых до генералов. богданов со своим штабом каким-то образом вырвался из котла оказался в тылу и возглавил весь чекистский фронт допустим что богданова можно вывести из окружения самолетом но три чекистских армии откуда взялись всех пограничников западных границ 22 июня самолетами не вывезешь а именно они пограничники западной границы основа трех чекистских армий и все командование западных границ. Чудеса. Историки-коммунисты написали тысячи книг о героях-чекистах, об их подвигах в первые дни войны. Но книги молчат о том, как возник Чекистский фронт. На этот вопрос историки не только не дали ответа, но не нашли нужным его даже поставить. Чтобы ответить на вопрос о происхождении третьего стратегического эшелона, мы должны вернуться в первый стратегический эшелон и, желательно, на румынскую границу. Книг об этой паре написано много, и мы откроем одну из них. Например, книгу Героя Советского Союза генерал-майора Свиридова. Книга называется «Батальоны вступают в бой», выпущена военноиздатом. 1967 году. Книга прошла общую цензуру и особую военную. Факты, которые в ней приводятся, как и факты в любой из книг воениздата, проверены экспертами Института военной истории и протеста не вызвали. Книгу читали тысячи людей, включая ведущих советских и зарубежных историков, книгу читали участники тех событий, подчиненные генерала Свиридова и его командиры не протестовал никто. В июне 1941 года автор был капитаном, командиром 144-го отдельного разведывательного батальона 164-й стрелковой дивизии 17-го стрелкового корпуса 12-й армии во Львовском выступе. 17-й корпус только по названию стрелковый На самом деле, горно-стрелковый, командовал корпусом выдвиженец Жукова, генерал-майор Галанин, и вся 12-я армия, как мы знаем, только по названию обычная, на самом деле горная, именно в этой армии, по личному приказу Жукова, Баграмян проводил эксперименты по быстрому овладению горными перевалами. Книга Свиридова интересна тем, что дает описание той же армии, но вид открывается не сверху, а снизу. Итак, спустимся с высот корпуса и армии в 144-й разведывательный батальон, которым командует капитан Свиридов. Повествование начинается с 19 июня 1941 года. Открываю первую страницу – и цитирую на выбор прямо с первой строки. На реке Прутц наша дивизия сменила пограничников. Покидая государственный рубеж, они передали нам укрепленный берег и оставили не совсем обычные сувениры — ореховые удочки, разбитый пулемет и старую овчарку. Пограничники, сдавая нам государственный рубеж, лес, в котором мы располагались, С румынской стороны доносился плач румынской деревни. Крестьян выселяли подальше от границы. Все мы, советские воины, готовились сбить врага только на его земле. Командир эскадрона старший лейтенант Коробко после доклада попросил разрешения послать разведку на ту сторону реки. «Погоди, не торопись, придет твое время, а пока наблюдай и прислушивайся». Вникнем. 164-я стрелковая дивизия приняла от пограничников укрепленный берег, но укреплениями не спешит воспользоваться. Дивизия прячется в приграничном лесу. В приграничной полосе так действовали все советские дивизии. Их выдвинули на границу, но не для обороны. На том берегу... Германские дивизии действуют по тому же сценарию, тоже прячутся в лесах, они тоже не для обороны. Удивительные особенности слуха советского капитана-разведчика. Плач, выселяемый румынской деревни с той стороны, пограничной реки он услышал, а с нашей вроде и плача нет. А между тем советские пограничные войска с 13 по 20 июня Провели операцию по насильственному выселению людей из приграничной полосы от Белого до Черного моря. Немцы выселяли население в полосе шириной в 20 километров. Наши 100. Немцы в основном население перемещали. Наши перемещали и истребляли. В описываемый момент операция НКВД по очистке прифронтовой полосы вошла в свой кровавый апогей. но нашему герою и дела нет. Он нашего плача, советских людей, не слышит и слышать не желает. Он себя мнит освободителем Европы, и потому слышит только плач с той стороны. После публикации моих первых статей об истинном значении сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года группа американских экспертов опубликовала гневное открытое письмо. «Сообщение ТАСС – это просто сталинская глупость. Мы, историки, это давно установили. Может, для вас, господа, сообщение ТАСС – и глупость. Но день, когда это сообщение было опубликовано в печати, является днем национальной скорби для многих народов. В отличие от фашистов, которые выселяли население на несколько километров вглубь своей территории, наши доблестные чекисты высылали десятки тысяч людей в заполярную тундру, и мало кто из них потом вернулся под родное небо. Завершив насильственную репатриацию людских масс, доблестные пограничники не просто сняли минные и проволочные заграждения на советских границах, об этом в ледоколе, но и сами ушли с границ. Свидетельство генерала свиридова только один пример. Таких свидетельств каждый желающий может найти в достаточных количествах как в мемуарах советских генералов, так и в германских архивах. Совершенно однозначно из этих свидетельств следует, что на участках в десятки, иногда в сотни километров, там, где готовились советские удары, Граница была открыта, то есть пограничники ушли, передав границу в распоряжение Красной Армии. Вот тут и надо искать ответ на вопрос, как пограничники оказались в глубоком тылу в первые дни войны. Все необходимое для формирования трех чекистских армий было подготовлено заранее, а личный состав от генералов до рядовых Целые пограничные заставы, комендатуры, отряды и штабы пограничных округов отошли в тыл до германского вторжения. В своей жизни видел только однажды ситуацию, когда пограничники открыли границу. Летом 1968 года там же, в Карпатах, наших солдатиков переобули в кожаные сапоги, а пограничные заставы сняли часовых, оставив границу нашим дивизиям. В 1941 году все делалось по тому же сценарию. Уходя 18-19 июня с границ, чекисты знали, что это война. Каждому советскому человеку с детства как гвоздь в голову убивали истину. Граница на замке. Каждый пограничник жил этой истиной. Уходя 19 июня 1941 года с границ, любой начальник заставы и любой рядовой понимали значение ухода. Вспомним почти незаметный штрих на самой первой странице воспоминаний генерала Сверидова.